Не успел Ник Гронский заскочить за угол, как декоративную обшивку стены вспорол автоматная очередь. По удаляющемуся топоту Ник понял, что под прикрытием одного стрелка остальная группа спешно отходит. Он поднял голову и тут же пригнулся. Две пули щелкнули по выступу и от рикошетив вылетели в коридор. Слева Гронский заметил движение. Боб Стейнмарк ухитрился пробраться в бар и теперь собирался зайти к стрелку слева. Подобравшись к стойке, Бобке внул лейтенанту Гронский тот снова выглянул из-за угла. Ему тотчас открыли огонь, а Стейнмарк поднялся над стойкой и почти в упор расстрелял прикрывавшего отход боевика. «Пошли, Ник!» – крикнул Боб, и, перепрыгнув через парикаду из мебели, выскочил на служебную лестницу. Вслед за ним, стараясь не отставать, побежал Ник. Он бежал по ступенькам, слегка прихрамывая, старая рана давала о себе знать. Особенно она мешала, когда Ник переносил вес тела на правую ногу. Сержант Стейнмарк был уже на два пролета выше. Где-то послышалась частая стрельба. Сначала это были отдельные выстрелы, потом они перешли в длинные захлебывающиеся очереди. «Где это, Боб?» «Кажется, 12-Б», — отозвался Стейнмарк и остановился как раз напротив двери, ведущей на этот этаж. Гронский одолел последние ступеньки и стал рядом с сержантом Стейнмарком. «Ну ты бегаешь, Боб. Вроде сил в тебе никаких. Чего ж ты так быстро бегаешь?» «От злости, Ник! От злости!» — серьезно ответил сержант. Снизу послышался громкий топот отряда охранников. «Ну что, лейтенант, будем ждать, пока они поднимутся?» «Нет, Боб, давай без них». «От этих хувальней один только беспорядок», — ответил Гронский и толкнул дверь, выскочил на этаж. Однако там уже никого не было. Из холла в коридор выглянул охранник. Узнав лейтенанта, он безбоязненно вышел из укрытия и сказал, «Они убежали на технический этаж, сэр, а там же тупик». «Да, сэр, там-то их и заблокировали», — кивнула охранник. Сзади подошел Стейнмарк, а еще через полминуты на этаж ввалилось человек 50 полицейских. «Кто у вас за старшего, ребята?» – спросил Стейнмарк. «Пока никого, сэр», – ответил вышедший вперед капрал. «Когда прозвучал сигнал тревоги, мы собрались и побежали, не дожидаясь бригадира Карпентера. Тогда можете идти обратно». В этот момент пристегнутая к ремню капрала рация заговорила голосом Карпентера. «Грум!» «Слушаю, сэр. Люди с тобой?» «Да, сэр. Дуйте на этаж 1А!» «Там еще одна группа террористов». Понял. И весь отряд вместе с лейтенантом Гронский и сержантом Стейнмарком побежал к лифтам. Спустя две минуты полицейские уже были на первом этаже. Рассеявшись по всем закоулкам они начали прочесывать помещение. Ник Гронский и Стейнмарк остались в лифтовом холле, ожидая дополнительных сведений. Вдруг со стороны пожарной лестницы послышались выстрелы. Стейнмарк и Гронский тотчас побежали в ту сторону. Завернув за угол, они увидели лежащих на полу полицейских. Один из них держался за левый бок и был в сознании. «Что случилось?» Браун» — приподнял его подбежавший капрал Грум. Ник и Боб Стейнмарк помогли перетащить раненого к стене. «Там за углом сидит какой-то парень. Он весь в крови. Мы не ожидали». «Я посмотрю», — вызвался капрал. «Только осторожно», — предупредил его раненый. «Он стреляет очень быстро». — Ничего, — улыбнулся Грум. — Я только высунулся, и все. Капрал подобрал к углу и невольно посмотрел на лежащие возле его ног тела. Затем набрал легкие воздуха, напружинился и быстро выглянул в коридор. Спустя секунду с дыркой в голове он повалился на пол, на тела двух других полицейских. — Мать честная! — только и смог выговорить сержант Стейнмарк. — Как он это сделал? — Еще желающие есть? — строго спросил Грумский, оглянувшись на толпу полицейских. Те невольно попятились. «У кого-нибудь есть зеркало?» – спросила Стейнморк. «У меня, сэр», – раздалось из толпы полицейских, и сержанту передали небольшое круглое зеркальце. То, что нужно, – кивнул Стейнморк. Осторожно приблизившись к углу, он выставил краешек зеркала. Все остальные, затаив дыхание, следили за его действиями. «Что там, Боб?» – не выдержал Гронский. «Кажется, он уже мертв», – ответил сержант. «Мертв?» «Да, весь в крови и не шевелится». Стейнморк высунул за угол руку, затем рискнул выглянуть сам. Ничего не произошло, и никто в него не стрелял. Держа пистолет наготове готове, шагнул в коридор и для верности выстрелил в казавшийся опасным труп. От удара пули мертвое тело сползло вдоль стены на пол, однако сжимавшая пистолет рука так и не разжалась.